Глава девятая. В баре было темно. Лизе показалось, что это сделано нарочно, чтобы добавить лицам посетителей побольше мрачности. На столах горелись свечи, бросая на сидящих красноватые блики. От этого создавалось ощущение, что ты с дуру забрел на музыкально-спиритуальную вечеринку. «Сейчас раздастся громовой голос, требующий от меня немедленно продать душу», — подумала Лиза и с удовлетворением отметила, что ей нисколько не страшно, а даже наоборот, смешно, уж больно значительными пытались выглядеть подростки, собравшиеся в этом подвальчике. Появление Лизы было ими отмечено, видимо, из-за того, что Лиза была здесь новенькой, но публика в целом отнеслась к ней равнодушно. Тщательно исковерканный голос с невообразимым шипением сообщил, что сейчас пиплы услышат новое творение Кинг Даймонд, отчего эти самые пиплы зашлись в неуемном восторге. Лиза отметила, что даже обращение «Новая порость» ворует у невинных хиппи. Она выбрала более-менее отдаленный столик и подошла к стойке бара, где невысокий лысый парень Серегой Вохи за определенную мзду одаривал народ пивом. Пиво, к слову сказать, было здесь дорогим. Видимо, наценка за общение с нечистым пошутила про себя Лиза, отдавая последнее сбережение. Ларин бы этой расточительности не одобрил, предпочтя попить скромного волжанина» в уютных стенах родного дома. Но Лизе было сейчас не недоларено. Усевшись на свое место, она стала наблюдать за публикой и обдумывать, как же ей все-таки втереться в доверие к этим странным ребятишкам. Наблюдения показали ей, что не все собравшиеся являются адептами сатаны. Некоторые представляли собой просто панкующих снобов, а некоторые и вовсе оказались здесь случайно как например девушка сидящая в некотором отдалении скромное черное пальто очки и подчеркнутая отстраненность девушка что-то писала в блокнот иногда задумчиво поднимая глаза и глядя в одну точку потом отпивала глоточек из кружки и продолжала писать. Странным показалось Лизе не только ее присутствие здесь, но и то, что девушке не мешала эта кошмарная музыка. Пристальное Лизина внимание не осталось незамеченным. Девушка подняла удивленные глаза и ответила вопросительным взглядом. Лизе сразу захотелось извиниться за свое непрошенное вторжение в мир этой странной особы, и она поспешно перевела взгляд к стойке, где собрались подростки, затянутые в кожу. Тем более, что в данный момент эти появившиеся на арене новые герои требовали от диджея, чтобы он поставил им коррозию металла. Группу эту Лиза знала еще с детских времен, считала их старыми и была удивлена, когда услышала их новое творение. Диджей включил звук погромче. Все сразу стали как-то собраннее как еще недавно их отцы во время исполнения гимна Советского Союза. А над баром неслась такая текстовка, что Лиза с трудом сдерживала хохот. Люцифер пели те, кого Лиза считала старцами «Ты наш князь». Любовь к Люциферу переполняла сердца завсегдата и щенячьим восторгом, судя по тому, как... Изменились их лица. Некоторые вскидывали вверх руки, некоторые подпевали, отстукивая ритм ногой. Лиза посмотрела на девушку. Та продолжала сидеть, как ни в чем не бывало. Похоже, происходящее ее не касалось. Лиза попробовала ей улыбнуться... Девушка на Лизину улыбку отреагировала странно. Она подняла брови и отвернулась, как будто Лизины заигрывания были ей противны. «Все-таки как мне войти с ними в контакт?» — думала Лиза. «Омен!» — услышала она прямо над своим ухом восторженный вопль. Она вздрогнула от оглушительности и обернулась прямо над ней, Возвышалась длинная фигура в черном пальто, причем фигура эта еще и махала руками, как ветряная мельница. Лиза проследила за восхищенным взглядом и увидела, собственно, сам предмет. На пороге бара стоял красивый парень с насмешливой улыбкой, одетый... Такое же длинное черное пальто, как ветряная мельница, и всматривался в темноту. Лизе показалось, что он смотрит прямо на нее. По спине побежали мурашки. Взгляд у него был не самый приятный на свете, что и говорить. Но она ошиблась. Омана она не интересовала. Он направился прямо к странной девушке в очках. Подойдя, он, как верный раб, покорно опустился перед ней на дно колено и поцеловал руку. В жесте было столько смирения, что Лиза не могла оторвать глаз, пытаясь понять, что за сложные отношения связывают этого юношу с девицей. Подняв глаза, Лиза удивилась еще больше. Блеснувшая догадка о том, что у них, скорее всего, роман, растаяла в воздухе подруги так не смотрят скромница в очках приняла знаки почтения с благосклонностью старшего позванию так целует руку послушник своему духовному наставнику подумала лиза сомнений не было именно это она и видела перед собой послушника и мастера. «Добрый вечер, Марина!» — улыбнулся гость. «Надо думать, вы не ожидали меня увидеть?» «Честно говоря, нет», — призналась Марина. «Скорее я могла рассчитывать на посещение ваших соратников». Она вовремя сдержалась. На языке вертелось совершенно иное слово-сочетание. «Ваших псов». Он усмехнулся. «Не понимаю, о каких соратниках вы говорите. У нас нормальная организация, никаких сект, никакого тайного ордена». Верю, Марина выдавила улыбку, но вы не объяснили мне, чем же вызван ваш визит ко мне. Исключительно желанием помочь. Чтиво в последнее время не производит впечатления преуспевающего издательства. У вас стала плохая бумага и подбор. Что за подбор у вас? Обычный, пожала плечами Марина. Пока еще есть спрос на женские романы. Я предлагаю вам более серьезную работу. Он источал дружелюбие, как патоку. Марине стало тошно от его сладкой улыбки, плохо сочетающейся с холодными глазами. «Надо же», — подумала она, — «он предлагает мне работу, но я обеспечена работой. Отчего это ему так понадобилось, мое издательство?» «Дело принципа». Я не могу вас понять, если честно, выдавила она из себя улыбку, изо всех сил стараясь не быть излишне любезной. Зачем вашему концерну нужно сотрудничество со мной? Бумага у меня, как вы изволили заметить, никудышная, подбор книг вам не нравится, сама я тоже не отношусь к разряду особ бесконечно вам симпатичных. В чем же секрет столь пристального внимания к моей скромной особе? Он уловил насмешливую нотку в ее голосе, поднял глаза и встретил ее взгляд. «Ну, — прочел он, — ты думал, что я ничего не могу понять, что я распластаюсь под тяжестью твоей власти? Нет, милый, ничего у тебя не выйдет. Можно задать вам один вопрос? Конечно, вы же явились сюда именно за этим. Почему вы не хотите с нами сотрудничать?» Она улыбнулась. Надо же быть таким непонятливым. «Ладно, объясню вам еще раз». Она взяла в руки книгу, лежащую на ее столе. Он посмотрел, и ей показалось, что в его взгляде появилась настороженность. Книга ему явно не нравилась, лицо сразу стало непроницаемым. «Ну-ну», — подумала Марина, — «как вам не нравится все, что остается для вас непонятным». «Вы хотите процитировать мне священное писание?» — улыбнулся он. «Я знаком с ним».